Глава 16. Светская забава или мозг старого подвергается испытанию и дает слабину. Герцог велел нам всем идти за ним в салон. Там нашу троицу ждал Эдвардс, наряженный под стать старику, в белой рубашке с высоким воротничком и черном костюме, сжимая в толстых губах сложенных буквы «О» сигару. «Бостонец?» неловко примостился на том самом диване, на котором так привольно развалился мизинчик Харрис в ту ночь, когда мы с братом пробрались в замок. Как и мизинчик, Эдвардс прикладывался к бокалу с выпивкой, правда, ограничиваясь лишь рубиново-красной жидкостью. Герцога тоже ждал полный бокал, из которого он тут же шумно отхлебнул. А потом уселся в кресло. Такое большое и разукрашенное, что вполне могло бы служить троном. Сидя рядом, они с Эдвардсом выглядели как портреты одного и того же человека. Один в расцвете сил, другой на склоне лет. Нам сесть не предложили. Нельзя брать сразу обоих, заявил герцог Эдвардсу. Выбирайте одного! Очевидно, герцог имел в виду старого и меня. Эдвард стал разглядывать нас как коров на сельской выставке. Когда он взглянул на моего брата, Его глаза за стеклами очков превратились в темные щелочки. И я вспомнил, как дерзко Густов говорил с ним в то утро. «Этот!» — сказал бостонец и ткнул сигарой в сторону старого. Даже такое небольшое движение, видимо, причинило ему боль. Комок сырого кислого теста, служивший ему лицом, исказила гримасса. Спина Эдвардса явно еще не отошла после тряски на лошади днем. «Я первый!» — объявил герцог тоном человека, который должен быть первым всегда и везде. Он дернул подбородком в сторону моего брата. «Тебя как зовут?» «Густав Амлингмайер». «Этот вопрос не считается», — сказал Эдвардс, улыбаясь, как будто сказал нечто невероятно остроумное. Герцог ворчливо хмыкнул. «Скажи мне, Амлингмайер», — продолжил он. «Где находится престол Британской империи?» «Престол, сэр?» «Центр! Столица!» «А вы что, не знаете?» — спросил старый неузмутимо. «Я хочу, чтобы ты мне сказал!» — рявкнул герцог. «Ладно. Видимо, это будет Лондон!» Старик откинулся в мягком кресле, выкатив свое не менее мягкое брюхо. «Очень хорошо!» — сказал он. «Эмили!» — взял слово Эдвардс. — Как называется главный город Соединенных Штатов? Служанка покраснела и прикрыла рот рукой, пряча смешок. «О, -о, -о, о да я в географии не очень, мистер Эдвардс. Это, наверное, Нью-Йорк? Герцог хрюкнул, что, видимо, означало смех. — Пятьдесят долларов мне! — Уверен, американский соперник Эмили быстро сравняет счет. — возразил Эдвардс, издевательски ухмыляясь моему брату. Эмили не переставая хихикала, явно в блаженном неведении, что стала пешкой в некой жестокой игре. Но лицо Густава уже горело, приближаясь по цвету кусам. — Амлингвайр! — начал герцог, поднимая бокал и делая еще один шумный глоток. — Можешь сказать, кто правит Британской империей? «У вас там вроде королева». «Да, но как ее зовут?» спросил Эдвардс. Лицо Густава потемнело еще сильнее и сделалось почти багровым. «Неужели буквы ВР ни о чем тебе не говорят?» подсказал герцог, не веря глазам. «Виктория Регина! Слыхал?» «Ну-ну, ваша милость, без подсказок, пожалуйста!» мягко упрекнул его Эдвардс. «Отвечай!» Амлингмайер, я Я-то, конечно, знал ответ. Да и любой, кто читает газеты, знал бы, ведь эта женщина правила половины мира. Но для старого газета годилась лишь для того, чтобы прихлопнуть муху или разжечь огонь. Приходилось надеяться, что брату поможет дедукция, ведь герцог помахал ответом прямо у него перед носом. «Ну, должно быть, миссис Регина и есть королева» пробормотал старый, сделав именно то заключение, которого, как я надеялся, он не сделает. Герцог и Эдвардс загоготали, так что едва не лопнули крахмальные воротнички, а Эмили добавила к их уханью и свою изгливую ноту. «Смотрите, вот перед вами настоящий американец!» вскричал Эдвардс. «Пятьдесят в мою пользу!» Я с трудом удержался, чтобы не подскочить к бостонцу и не вышибить ему кулаком все зубы. Он не только делал ставки на невежество моего брата, но и подлизывался к старику, отыгрываясь на американцах. Понятно, когда такой розеттокий высокородный европеец, как герцог, больше гордится своим классом, чем соотечественниками, но со стороны Эдвардса такое поведение казалось мне сродни измене. Старый, со своей стороны, выглядел не столько разъяренным, сколько пристыженным. Он всегда переживал по поводу своего невежества. Наверное, отсюда и его страсть к расследованию. Ведь многие считают, что необразованный и глупый одно и то же. И Густаву хотелось доказать, что они неправы. Теперь он просто разглядывал свои сапоги, как будто считая секунды, пока господа отсмеются. «А теперь Эмили!» — сказал Эдвардс, хрюкнув напоследок. «Как зовут президента Соединенных Штатов?» «О, знаю, этого знаю», — с гордостью сказала горничная. «Мистер Линкольн, да?» Ее ответ не вызвал у Эдвардса и старика такой истерики, как реплика Густова. Но они снова рассмеялись. Эмили моргала глазами на хозяев, неуверенно улыбаясь. «Так что, разве неправильно?» Мужчины не потрудились объяснить, что их развеселило. «На нервничайте, мой мальчик!» — бросил герцог Эдвардсу. «Вы опять отстаёте!» «Отстаёте? Чем это вы тут занимаетесь?» Все повернулись к двери, где их взором предстало видение потрясающей красоты, будто только что сошедшее с холста великого мастера. Это, конечно, была леди Клара которая вошла в салон в белом вечернем платье, настолько ослепительном и одновременно скромном, что я, косноязычный сын фермера, не смог бы достойно описать его. Но воплощением женского совершенства ее делали не только элегантность платья и внешняя красота. Человек поверхностный обратил бы внимание на тонкие морщинки вокруг рта, легкие тени под глазами или седые прятки, затерявшиеся в густых темных волосах, и сказал бы, что прелесть леди потускнела от времени. Однако с возрастом пришла стать, которая важнее внешности, и леди Клара несла себя с изяществом и силой, грацией и твердостью, которые делают женщину не просто привлекательной или даже красивой, но идеальной. Джентльмены выпрямились на своих сиденьях, причем Эдвардс заплатил за это новым приступом боли, заставившим его скривиться. Его милость внезапно очень заинтересовался своей сигарой и принялся разглядывать ее с невинным видом школьника, пытающегося скрыть шалость от классной надзирательницы. — Мы просто поспорили, — сказал герцог. Леди Клара приподняла изящную бровь. — И заключили пари, я полагаю. — Почему бы не добавить немного азарта? — Смотря сколько азарта, — отчеканила леди. — Пустяки. Пять долларов очко, верно, Эдвардс? Тот поспешил подтвердить ложь старика кивком и слабой улыбкой. — Ну не можешь же ты меня упрекать, — продолжал герцог. — После того, что мы видели... Он внезапно вспомнил о нас, смердах и смыл, едва не сорвавшееся с языка, откровение глотком из бокала. «Что мы видели сегодня?» — закончил он, влажно причмокнув губами. Леди Клара ничего не сказала, не пошевелилась и даже не изменила выражение лица. Однако от нее так повеяло холодом, что у меня начали мерзнуть ноги. Эдвардс, с другой стороны, потел, словно пастор в борделе и его взгляд метался от леди к ее отцу и обратно. Он явно хотел угодить обоим, но целовать сразу две задницы одновременно не такое уж легкое дело, если их обладатели поссорились. Мой брат тем временем взирал на эту сцену как зритель в театре, и его пунцовое смущение сменилось откровенным упоением. Оставалось только развалиться на стуле и открыть пакетик арахиса. Итак. «О чем же вы спорили?» — спросила леди Клара. Герцог заерзал в кресле мясистой задницей, предоставив объясняться Эдвардсу. «В его милости я сравнивали относительные достоинства наемные прислуги в Европе и Америке. Или, точнее, их относительные недостоинства». Ухмылка бостонца, довольного своим каламбуром, быстро увяла. Леди Клару ему развеселить не удалось. Эдвардс продолжил, к его чести, несколько смущенно. «Мне казалось, что американским работникам недостает необходимых умственных...» Ну... Он быстро взглянул на нас с Густовым, очевидно, недовольный тем, что из-за нас попал в столь неловкое положение. «Что нельзя найти обычных американцев с... М -м -м -м -м. Что английские слуги превосходят их в определенных... — Ой, договори да говори уже, надутый ты, сукин сын, — хотелось мне сказать. — Ты считаешь нас тупыми, а старикан считает, что Эмили еще тупее. Да, — Да-да, она все поняла, — перебил герцог Эдвардса к явному облегчению последнего. — Пожалуй, мы решили дело. Что скажете, Эдвардс? Старику было легко объявить игру законченной. Он был впереди на пятьдесят зеленых, но Эдвардс... Не стал спорить, а просто кивнул и подтвердил. О да, определенно. Можете идти, бросил герцог. По резкому тону несложно было догадаться, кому обращается его светлость, хоть он и не удостоил нас взглядом. Эмили сделала к Никсон и шмыгнула в столовую, а старый направился к двери в прихожую. Я пошел следом, довольный, что придется пройти мимо леди Клары. Возможно, ради нее я приостановился в дверях. А, возможно, ради моего брата или фамильной гордости Амлингмайеров. Как бы то ни было, на меня накатило так быстро, что я заговорил, не успев сдержаться. «Если вам все еще интересно», — начал я, разворачиваясь к Эдвардсу и Герцогу, «то королеву Англии зовут просто Виктория. Ее семья — Ганноверы, а не Регины. Короля нет». Супруг Виктории, которого звали Альберт, умер много лет назад. Скорее всего, семейное дело получит их сын Эдуард, когда мамаша приставится. А если хотите что-нибудь еще узнать, запросто приходите в барак и спрашивайте у меня. Я вас просвещу. В завершении своей речи я подмигнул. Джентльмены вылупились на меня, разъянув форты Я развернулся, не дожидаясь, пока они обретут дар речи. Выходя, я вежливо кивнул леди и сказал, «Всего хорошего, мэм». Старый ждал меня в прихожей. «Господи!» — прошепел он. «Почему ж ты такой чертов?» Но я так и не узнал, был ли чертовым дураком, чертовым растяпой или чертовым раздолбаем, потому что следующие слова застряли у моего братца в глотке, когда он заметил кого-то у меня за спиной. Примите мои искренние извинения, мисс Сен-Симон, сказал он краснее. За мной в коридор вышла леди Клара. Легким кивком она дала понять, что услышала Густова. По-моему, это я должна извиниться перед вами. Мой отец порой, пока она подбирала подходящее слово, на лице у нее появилось выражение, намекающее, что с губ может сорваться, ведет себя как жирный засранец. Но, конечно. Хорошие манеры восторжествовали. «Не слишком вежлив», — закончила она. Старый едва заметно пожал плечами и выдавил. «Не извольте беспокоиться, мэм». В отличие от брата, я не упускаю возможности перекинуться словцом с милой женщиной. Не смог устоять и на этот раз. «Однако мои глубоко признательны вам за беспокойство, леди», — вставил я, прижав обе ладони к сердцу отчего почувствовал себя персонажем Айвенга. Если бы мне позволили, я бы даже запечатлел поцелуй на ее деликатной ручке. Леди Клара одарила меня улыбкой, которая стала лучшим моментом за всю мою жизнь. — А вы определенно застали джентльменов врасплох, — заметила красавица. — Неужели все ковбои так хорошо разбираются в государственных делах Англии? Я не очень скромно хохотнул. — О, вряд ли. Я особый случай. Мама пихала мне в руки книгу при каждой возможности. И перед тем, как гонять скот, я работал конторщиком в зернохранилище, а там полно времени, чтобы читать газеты, журналы и прочее. Я бросил, как мне показалось, хитрый взгляд набраться. Но даже менее образованные погонщики способны вас удивить. На вид они как коробка с тупыми ножами, но частенько там попадаются и острые. «Я запомню», — произнесла леди одновременно весело и удивительно искренне, как будто я дал ей совет, которому она действительно собирается последовать. Сверху послышались шаги, и, обернувшись, мы увидели спускающегося по лестнице Бреквелла, смокинге и пригалстуки, как Эдвардс и Герцог. Хотя одежда юнца наверняка стоила больше, чем я заработал за всю свою жизнь, Она все равно болталась на худощавой фигуре, как простыня, брошенная на спинку стула. Как ни странно, из того, что я видел, в пору англичанину был только безумный ковбойский костюм. «Ну что же», — сказала нам леди Клара, — «доброй ночи, джентльмены». Мы с Густавом тоже пожелали ей доброй ночи, и леди пошла к подножию лестницы навстречу Бреквиллу. А мы... Кивнув и ему, одновременно приветствуя и прощаясь, удалились у свояси. «Слыхал?» — спросил я, пока мы шли к бараку. Она назвала нас джентльменами. Старый закатил глаза. «Нам подали настоящий банкет. Так что и не проживать. А ты уцепился за одну жалкую крошку?» «О нет, это вовсе не крошка. Любое слово, сорвавшееся с губ леди, для меня слаще сахара». Зато с твоих срывается только конский навоз. У, -у, У, ты просто ревнуешь, потому что красотка явно имеет виды на меня, а не на тебя. Густов перестал вращать глазами и покачал головой. Лучше намотай себе навоз, брат. Такие, как она, не имеют видов на таких, как мы. Не уверен. Эмили уже упоминала простолюдинов. Как думаешь, что это могло значить? Ты правда хочешь знать, что я думаю? «Да, правда, хочу знать». «Ладно, я думаю». Густав набрал в грудь побольше воздуха и медленно выдохнул. «Грубейшая ошибка. Теоретизировать. Пока...» «Ладно, лучше заткнись». Мы уже почти дошли до барака. Дилда Джон и Глазастик курили в дверях и о чем-то трепались, поэтому следующую фразу я произнес полголоса. «И кто из нас тут полон дерьма?» Войдя в барак, я сразу же завязал разговор о событиях дня с парнями и в сильно искаженном виде рассказал им о наших приключениях в замке. Ребят предсказуемо больше всего интересовали еда и женщины. Густав тем временем улегся на койку и лежал, вытянувшись как доска и сложив руки на животе. Эту позу он иногда принимал, когда напряженно что-то обдумывал. И я почел за лучшее его не трогать и даже не стал утруждать себя пожеланиями доброй ночи, когда залез на свою койку часом позже. Сон не шел. Я все думал о банкете фактов, который упомянул старый. Услышанное в замке вовсе не казалось мне банкетом, скорее напоминая черствые корки и обрезки жил, которые подают в салунах как бесплатный обед. Ну да, герцог не может пройти мимо хорошего пари или плохого. Ну да, у леди есть какой-то скандал в прошлом, и она довольно холодно относится к отцу. Ну да, Эдвардс — выскочка, а Брэквилл — паршивая овца из благородного стада. Вполне годные сплетни, наверное, но какое отношение они имеют к смерти Перкинса? При мысли о Перкинсе я вспомнил утренний разговор брата с Будро и подумал, что Бу вполне мог передать каждое слово уле. Эти мысли не очень способствовали душевному спокойствию и отдыху, и я направил внимание на более тучное пастбище. В конце концов, я заснул, думая, конечно, о леди Кларе, и мне снилось, что я угодил в гущу нового скандала вокруг нее. Однако где-то среди ночи мысли приняли менее приятный оборот, и в мой сон ворвался грохот выстрела. Он звучал так громко и так... По-настоящему, что я открыл глаза, заворочился и проснулся настолько, чтобы различить тусклый свет занимающегося дня и храпящих парней. Скоро я снова погрузился в сон, уверенный, что стрельба мне лишь почудилась.